7. 3 Александр Блок. По окончании университета я одно время занимался техническим переводом, и меня забавлял тот факт, что блок переводится как Каруккала Ролик. Грузоподъемный блок. Это казалось мне прекрасным поэт с фамилией Каруккала. Но оставим в покое фамилию. Блоку принадлежат строки, которые даже сегодня страшно читать. Геродот называет народы, жившие на севере, на тех территориях, которые сегодня населяют русские, скифами. В 1918 году Александр Блок написал стихотворение «Скифы», в котором русские спустя год после революции обращаются к западникам. «Миллионы вас, нас, тьмы»